Лицо Иисусова Какое лицо ты больше всего хотел бы увидеть, Феодул, из всех лиц человеческих, от начала мира, появлявшихся под солнцем? На чье лицо ты хотел бы ненасытно глядеть, Феодул? Великий царь и пророк древних времен видел за свою жизнь миллионы человеческих лиц. видел их, вглядывался в них и оставался недоволен. Не могла его удовлетворить приходящая красота человеческая, изменчивость е ё он хорошо познал и на других, и на себе. И жаждущий красоты, н е и з м е н ч и в о й н е п р и х о д я щ е й с о в е р ш е н н о й он вопиед к Богу, Ищу лица Твоего, Господи. И снова по другому поводу повторяет. Одного просил я у Господа, созерцать мне красоту Господню. И опять воздыхает и просит, яви светлое лице Твое, рабу Твоему. И еще назидает своих, ищите Господа и силы Его, ищите лица Его, всегда. Но то, чего этот вдохновенный муж жаждал и искал, не дано ему было увидеть, как и никому другому, да не шествие Сына Божия на землю. Как и Господь Сам сказал Своим ученикам, «Истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите». и не видели и слышать что вы слышите и не слышали каким должно быть лицо Иисусова если оно смогло растрогать п р е д т е ч у Иоанна столь сурового к себе и строгого к другим и он радостно воскликнул вот агнец божийим было это лицо в которое? Все в синагоде назарецкой с удивлением всматривались, когда он, начиная свое земное служение, стал читать из пророка Исаи: « и Ду х господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим. Поистине необыкновенным должно было быть лицо миссии, если многие тысячи людей по три дня не отводя глаз, смотрели на Него, забывая о голоде и усталости физической? И если многие оставляли свои дела и бежали за Ним, и через озеро Галилейское переправлялись, только бы еще и еще глядеть на Него и слушать, и еще и еще быть в Его присутствии. И если отпетый грешник иерихонский, богатый Закхей, Осмелился на глазах у людей, ненавидевших его, влезть на дерево, только бы увидеть это лицо. И если царь Авгарь из далекой халдеи решился послать своего живописца, чтобы он на холсте запечатлел лицо Иисусова, и он, Авгарь, смог хотя бы на портрете увидеть его. Из притчи о царе Авгаре мы черпаем исключительные сведения о лице Иисусовом. Этот царь отправил из своей столицы Едессы самого лучшего художника по имени Анания в землю Израилеву, чтобы он изобразил Иисусов лик и принес ему. После долгого путешествия. о н а н е добрался туда, куда был послан своим господином. Однажды нашел он Иисуса среди огромной толпы народа. Встал он поодаль, натянул холст и стал рисовать лицо Иисусова. Но работа ему давалась отнюдь нелегко. Лишь только начал он рисовать, как лицо Иисусова переменилось, и он взял другой холст — Но и тут, лишь только ему показалось, что сейчас он уловит черты и цвет лица, лицо опять переменилось. Он взял третий холст, но опять то же самое. Холст за холстом он бросал и опять на новом начинал работу, но все без успеха. Лицо непрестанно менялось, и Иисус всякое мгновение казался другим. Анания стал впадать в отчаяние, ибо он столкнулся с тем, с чем никогда не сталкивался ни один человек, владеющий искусством живописца. Проницательный Господь прозрел намерение художника, призвал его и по милости своей избавил от отчаяния. Взяв у него кусок полотна, приложил к своему лицу, и лик его оказался... чудесно отпечатленным на полотне. Художник Анания принял полотно из рук Спасителя, поклонился Ему и, поблагодарив с трепетом и восхищением, поспешил вернуться домой. Когда в Едессе Его спросили, как выглядит Иисус Христос, Он ответил, что Господь похож на всякого человека, и что всякий человек может увидеть Себя, глядя на него. И это свидетельство правда, не записано в Евангелии, но сохранено в предании православной церкви, в житии великого апостола ф о т д е я и в жизнеописании царя Авгаря. Оно многое говорит нам о характере Господа, о т р а ж е н н о м на лице Его. Наследят землю блажень и а д у ч и жаждущи правды, якоти. Всемогущий Божий Дух проникал сквозь плотский состав тела Иисусова и излучался навстречу каждому той добродетелью, которая скрыто жила в данном конкретном человеке. Спаситель пришел взыскать и спасти п о г и б ш и е то есть то, что в человеке завалено грязью и грехом, то, что и сам человек перестал ценить... и осознавать. И даже если это лишь сотая часть души, Иисус узнает у с т р е м и т с я к ней своим духом, чтобы извлечь ее как сотую овцу застрявшую в тернии или как одну драхму потерявшуюся в пыли или как клад, зарытый на заброшенном поле. Так действует, Солнечный свет, падающий на песок, в котором лежит хрустальный осколочек. И этот один-единственный осколочек хрусталя в куче темного песка засверкает на солнце и заблестит, будто некое малое солнце, упав в песок, слышит приветствие большого солнца небесного и отвечает ему. Так и всякий человек, поглядев на Иисуса, чувствовал его в себе и узнавал себя в его лице. Ведь в лице Сына Человеческого каждый человек видел себя тем, что делало его человеком. Так Иезакхей не мог не вздрогнуть от страха и радости, когда в его душу вошел луч света от лица Господня и ударил в такой хрусталик, человечности в толще грязи его мытаревых эгоизма и алчности, ударил и попал именно в этот хрусталик и вызвал его отблеск и с и я н и я Тут же вся эта черная грязь эгоизма спала с этого малого осколочка, и освобожденный хрусталь засверкал светом Христовым. в р о с к а я в ш е й с я и в возрыдавшей душе Закхеевой. Осиянный и спасенный, человек возопил, Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, нанес ущерб, причинил убыток, воздам вчетверо. Так говорит этот спасенный утопающий, говорит, будто от Христова Духа, а Христос, отвечая, говорит, будто из сердца самого з а х и л я «Ныне пришло спасение дому с и м о Жена-грешница, известная в городе блудница, особенно между фарисеями, должна была почувствовать отвращение к самой себе, впервые увидев лицо Иисусова. Нечто зазеленело в помойной яме ее души, стала прорастать и уже не давала ей покоя. В лице Иисусовом узнала она свое подлинное существо. С тех пор что-то стеснилось в ее душе, что-то стало бороться, мусор с тем, что зазеленело, что запало в душу, как с и я ю щ и е семя от этого божественного лица. В конце концов, переселила в ней новое, чистое и святое, и, взяв свои деньги, грехом заработанные, она купила самый драгоценный нардовый аромат, пошла к Иисусу и излила на Него этот аромат вместе со слезами своими. Слепые фарисеи только соблазнились этой сценой. «Если бы, — сказали они, — Он был пророк». то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница. Воистину, Господь знал то, что знали они. Но они не знали того, что Он знал. Они знали только ее грех, а ничего больше. А Он знал и нечто иное, то, что В помойной яме ее души росло и в куче мусора блестело. Они были, как луна, под чьим бледным светом, и хрусталь кажется темным, без отблеска, как простой песок, а он, п л а м е н е ю щ е е солнце правды, которое разделяет и различает, вызывает сияние светом лица своего на искривленном осколочке хрусталя, души жены-грешницы. Потому он укорил фарисеев. Эти бледные луны о жене сказал, «Прощаются тебе грехи, то есть мусор твой я изметаю из тебя, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Теперь посмотри на разбойника на кресте справа, пригвожденный, спорил, Он со своим товарищем, висевшим слева и хулившим Господа. Благоразумный у с о в е щ е в а л хулителя. «Или ты не боишься Бога? Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал». Не написано о чтобы этот благоразумный разбойник когда-нибудь ранее видел и слышал Иисуса. Впервые на кресте, корчась от боли, повернувшись к среднему кресту, он оказался лицом к лицу с ним. И свет лица его осветил нечто в душе его, нечто погребенное, засыпанное пеплом, з а б ы т о е что от сотворения мира, из поколения в поколение, от предка к потомку, в о с с т а в а л о тщетно селилась пробиться наружу. Под впечатлением от этого лица, хотя и окровавленного, и измученного и синебледного, он вспомнил что-то самое исконное в себе, что-то человеческое и божественное, и сразу ощутил себя сродным, распятому посередине. В жизни он уподобил себя злодею и скоту, а, умирая, ощутил себя человеком. Буря жизни вырвала его дерево с корнем, но он сподобился припасть к источнику воды живой, чтобы глотнуть оттуда и не умереть. «Помяни меня, Господи!» когда «Приидешь в царствие Твое». часа размышлений в муках на кресте, два часа покаяния и отвращения к загубленной своей жизни, два часа, глядел он на лицо Иисусова и обрел милость Божию, обновление, оживотворение и переселение в рай. «Истинно, говорю тебе, — проговорил ему Сын Божий в агонии, — истинно, говорю тебе, — ныне же будешь со мною в раю. Это лишь несколько классических примеров. А куда больше тысячи душ тех простодушных, хоть и грешных людей, чьи глаза не могли оторваться от лица Иисусова. Ученики, последовавшие за ним без слов, Никодим, не разумевший ничего, но из-за сияния лика его, ставший его тайным последователем, Иосиф и Гамалиил и много других имен и примеров. Для таковых Господь Иисус предстал как прекраснейший сынов человеческих. Но многих, не тронуло очарование лица его. Кто они? Это те, в ком и последняя крупица хрусталя превратилась в песок. Это князья еврейские, фарисеи, священники и книжники, ядом лицемерия, тщеславия и формализма, вконец умертвившие себе. Они смотрели на это лицо, как слепые смотрят на солнце,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 а верблюда — проглатывающие, чаши, омытые снаружи, а внутри полные нечистот, гробы, окрашенные, исполненные с м е р т и мертвых костей, убийцы пророков и священников, змеи и порождения Аспидовы, о т р о д и я человеческой и ч а д а сатаны. Каиафа, Ирод и Пилат смотрели на лик Иисусов, — но не видели в нем ни одной своей черты. Ни один луч лика его не уловил ни одной точки в их душе, на которой мог бы остановиться и которая засветилась бы ему в ответ. За исключением их и таких, как они, и тогда, и сейчас, и до края времен, лицо Иисусова Являет лицо всечеловека. Всякий человек, у кого хоть самый маленький уголок души, не разъеден смертью греховной, может увидеть себя в лике Христовом, и свет лига Христова, входя в него, оживляет всю его душу. Скажи мне теперь, Феодул, какое лицо больше всего Хотел бы ты увидеть, и ненасытно глядеть на него в вечности». Чудесно звездное небо, ф е а д у л Как прекрасно цветущее поле, как прелестно стадо овец или стая птиц, как страшен шум волнующегося моря, раскат грома в бурю и клокотание тяжелых градовых облаков. Все это упоминается в Евангелии Божьем, но как нечто второстепенное, вспомогательное и символическое, никогда как главное». Главное — Бог и человек. Все остальное — декорации на сцене жизни. Какие люди вошли в жизнь Спасителя мира? Поистине, Феодул — и это одно из многих чудес Божиих, из которых соткана вся жизнь его. Все они — типы, и они все — типы человеческие. Возьмем ту, которая есть первая страница Евангелия и первая таинница божественных тайн, святую, п р е ч и с т у ю Богоматерь Марию. Вся она предана воле Божией, с е раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Она вся в Боге, как и весь Бог в ней. Беспримерная преданность воле Божией, судьбе Божией, стыд девичий, смирение, прославление Бога, величит душа моя Господа, и молчание, а Мария сохраняла все слова сии, сказанные ангелами и пастухами, слагая их в сердце своем. Это тип-прототип праведной и святой Девы. Иосиф праведный, тип человека законческой правды, поняв, что Дева Мария не праздна, он надумал тайно отпустить ее и тем самым, как бы и ее позор не обнаружить, и себя уберечь от законных последствий. Однако он отказался от своих намерений, когда ангел Божий явился ему и объяснил, что о т ь Дева зачела от Духа Святаго. Захария, священник, отец предтичи Иоанна, был человек, хотя набожный и без порока, но усомнился в благовестии Архангела Гавриила о том, что у него родится сын. «Я, — говорит, — стар, и жена моя в летах преклонных». Из-за этого сомнения... Вестник ли небесный явился ему в святыне храма, поразил его архангел немилостью, и он был нем все то время, пока не родился сын его. Захария — тип тех священников, что исправно исполняют свое служение, но слабо веруют в надприродную силу всемогущего Бога. Елисавета, праведная супруга Захарии и мать святого Иоанна, являет собой благую старицу и сердечную сродницу. Когда приходит Пресвятая Дева Мария, чтобы поздравить ее с тем, что она зачала чадо в очреве своем, Елисавета радуется и задерживает свою юную родственницу у себя в гостях на три месяца. Мудрецы с Востока-звездочеты, по необычной звезде, п р и ш е д ш и е в Вифлеем на поклонение новому царю, типичные ученые мистики, испокон веков по звездам и сочетаниям звезд, толковавшие судьбы людей и народов и видевшие за всеми природными изменениями тайную руку премудрого промысла Божия. Никогда мир не оставался без таких ученых. и в наше время тоже. Только некогда это были серьезные и набожные мыслители, а теперь это чаще всего астрологи-гадатели. Ира-царь, названный великим, — тип властителя злодея, удерживающегося у власти благодаря хитрости и насилию. Такие тираны-властители были и на востоке, и на западе, и неизвестно, где их было больше, хотя высокомерные историки европейские привыкли все тиранство приписывать одним только восточным сатрапам. Почти все кесари римские были такими тиранами. При известии о новом царе Ирод показал себя и как лукавые лисица, ы и как кровожадный волк. «Как лисица», — говорил он звездочетам, — «пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы мне пойти поклониться ему». А когда звездочеты, наученные ангелом Божиим, не вернулись в Иерусалим, а отошли другим путем в свою страну, разъярился Ирод, как бешеный волк. и послал палачей, и заклали всех младенцев в Вифлееме и во все й его окрестности. Много-много невинных детей, первых мучеников Христа ради, блаженны души их. Иоанн пред Течи. Он весь был свят. От самого рождения до смерти был свят. Как святая Дева подготовлена была Божьим промыслом к тому, чтобы родить Мессию, так и Иоанн в пустыне был подготовлен к тому, чтобы возложить руку свою на главу Мессии и крестить его в Иордане. Ни хлеба не ел он, ни вина не пил, и никогда ни одной заповеди Божией не приступил. Чистый, как песок пустыни, и алчущий правды Божией среди людей, как голодный лев, ищущий л а в и т о в ы он дерзал бесстрашно призывать людей. «Покайтесь, порождение ехидны». «И ничто!» не могло заставить его промолчать и не обличать царя Ирода в кровосмешении. Во все века христианские святой Иоанн был примером и вдохновителем для бесчисленных отшельников, пустынников и аскетов, равно, как и для отважных изобличителей людских неправд. Но и апостолы Христовы, Все они — типы разных людей и разных человеческих характеров. Андрей, Иаков и Симон з е л о т типы людей, которые не говорят, а делают. п ё т р тип людей, которые быстро воодушевляются на всякое добро, но столь же быстро устрашаются всякой напасти. Юный Иоанн — молчаливый. как и брат его Иаков, но прямолинейный и последовательный до конца. Он стоит и перед крестом своего учителя, невзирая на угрозу смертельной опасности. Филипп — тип открытого и общительного человека. Через него хотели некие эллины войти в общение с Иисусом. Он... приводит Нафанаилы ко Господу. Его, Филиппа, Господь спрашивал, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? То есть пять тысяч людей. При последней беседе Иисусовой он задал вопрос, Господи, покажи нам, Отца, и довольно для нас. Фома, тип человека неустрашимого, но реалистичного. Когда Господь услышал о смерти Лазаревой, он сразу распорядился идти из Галилеи, куда они только что пришли, в Иерусалим, где смертельная ловушка, очевидно, была ему уже приготовлена. Тогда сказал Фома перед лицом перепуганных учеников, «Пойдем, и мы умрем с ним». А когда ему сказали, что Иисус воскрес, он не хотел верить. «Если не увижу, — говорит, — на руках его ран от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его». А когда воскресший победитель смерти явился во второй раз, и Фома уверился, тогда он воскликнул. «Господь мой и Бог мой!» Апостол Фома был и остается типом храброго реалиста. Иуда Искариотский — типичный предатель Бога, души, духа и всего идеального и возвышенного. Материалист и сребролюбец, был он кем-то наподобие кассира в святой дружине апостольской, носил ковчежец для пожертвований, из которого... крал и присваивал себе. Лицемерно притворялся он приятелем нищих, но все знали, что он вор. За тридцать с р е б р е н и к о в предал он Господа своего еврейским старейшинам, которые были то же, что он. Сотник римской из Капернаума и жена х а л о н и я н к а представляют тех язычников... что имели крепкую веру в силу Христову. Ради такой их веры Господь исцелил больного слугу сотника, а у хананьянки — сошедшую с ума дочь. И в наше время нередко случается, что нехристиане сильнее веруют в христианские святыни, приносят своих болящих в монастыри, где по вере получают исцеление быстрее и чаще, чем многие христиане со слабой верой. Марфа и Мария со своим братом Лазарем представляют хорошую семью с идеальной любовью братской и сестринской. Марфа более хозяйка, которая трудится, чтобы как можно лучше угостить своего божественного гостя, а Мария... Больше ученица Христова, которая слушает его слова, этими словами, словно сладостным яством, питает свою душу. Господь похвалил Марию перед Марфой, сказав, «Мария же избрала благую часть». Лазарь представляет преданного и верного друга Христова. Он оставался преданным по отношению к Богоматери до смерти, подобно Иоанну Апостолу. Фарисеи — типичные лицемеры всех времен. Хотя они внешне и набожны, но грабят и м е н и вдов. Когда постятся, делают лицо свое жалостным, когда молятся, останавливаются на улицах, чтобы люди их видели, когда творят милостыню, трубят на все стороны. Хотят побить камнями жену-грешницу, а сами — тайные развратники. Книжники и саддукеи — типичные мелочные люди и циники. Их т е ч е н и е своим мнимым величием делает их настоящими шарлатанами. Священники еврейские, как и фарисеи, полны лицемерия, Но в большинстве своем они типичные завистники. Ослепленные завистью ко Христу, они говорят одни только глупости. Когда Христос лечит больных, они кричат «Он богохульствует». Когда Он изгоняет из людей бесов, они говорят «изгоняет бесов силой князя бесовского». Когда Господь творит великие и славные дела на пользу людям, а независливо вопят, неужели в субботу? Князь Иаир, умоляющий Иисуса спасти его умирающую дочь, жена кровоточивая, и щ у щ и е исцеление от прикосновения к одежде Иисусовой, прокаженные, слепые, парализованные, немые, глухие, сгорбленные, и с о х ш и е горячечные и другие бесчисленные люди — взывающие ко Господу о помощи, представляют всех страдальцев и несчастных от тех времен и до ныне, которым весь мир не в состоянии помочь, и которые прибегают ко Христу Богу за помощью с полной верой и надеждой. Вдовица, стыдливый украдкой, пожертвовавшая на храм свои последние две лепты, представляет те благородные души, что жертвуют на святыню или сироте Бога ради, а не ради похвалы человеческой. Бог видит, люди видеть не должны. Князь Никодим тайно посещающий и слушающий Иисуса, страшащийся своих еврейских друзей, представитель тех ученых-господ, сербских и чужестранных, которые остерегаются, как бы им не оказаться осмеянными или не понести ущерба от своих неверующих приятелей. Ирод-младший Убийца Иоанна Предтечи представляет тип человека, ненасытного в плотских наслаждениях, который в этой своей ненасытности готов переступить через все законы божии и человеческие. Умер он, изъеденный червями. и р а д и а д а и дочь ее, танцовщица Соломия, тривиальные блудницы из так называемых х аристократических кругов. Понтием Пилатом, наместником римского к е с а р е в а Иерусалиме, руководив в делах два чувства: ненависть к евреям и страх перед кесарем. Это тип всех бюрократов, готовых попирать каждого, кто меньше их, чтобы угодить своему начальнику и получить продвижение. Богач, спрашивавший Иисуса, что ему делать, чтобы стяжать Царство Небесное, услышав ответ Спасителя «Пойди, продай имение Твое и раздай нищим, и следуй за Мною», опечалился весьма, ибо был очень богат. Типичный пример людей, в чьих душах идет борьба за выбор между Царством Небесным и земным. Придавленные гнетом богатства, они остаются приверженцами земного. Жена самарянка Фатина представляет женщину-грешницу, которая под воздействием Иисусова лица и голоса переживает духовное очищение и, постепенно изменяясь, становится его вдохновенной последовательницей. Жена Заведеева, мать апостолов Иакова и Иоанна, просит у Иисуса почетных мест для своих сыновей, в его царстве. Она типична для всех матерей, под тщеславию, считающих своих детей лучше прочих людей и требующих для них первых мест и высших почестей. Жена Пилатова предупредила своего мужа, когда он судил Христа, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я...» ныне во сне, много пострадало за Него. Она представляет тех многих жен, которые знают о духовном мире и ощущают Его, но вынуждены мученически покоряться неверующим мужьям. Многие из учеников Христа оставили учителя своего из-за того, что не поняли Его слов, «Едущий мою плоть и п и ю щ и й мою кровь, имеет жизнь вечную и пребывает во мне, и я в нем. Они — представители так называемых интеллектуалов всех времен, которые отрицают непостижимые тайны Божии и бегут от Христа, только потому что их мозговые извилины не в состоянии постичь страшных высот, и глубин неба и земли. Книжник некой сказал Иисусу, «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Он представляет тип людей, из которых одни, не задумываясь легко, принимают закон Христов, а другие также бездумно и легкомысленно идут в монастырь, чтобы стать монахами и быть со Христом, но скоро пугаются и отшатываются от тернистого пути, едва н а с т у п и т на к а к о й н и б у д ь терния. Поэтому Иисус предупредил этого книжника и сказал ему, «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову». Он хотел этим сказать ему «поразмысли хорошенько». тяжек путь, на который ты решаешься, как бы ты так же быстро не свернул с этой стези, как вступил на нее. Когда возлагаешь руку свою на плуг, намереваясь пахать, не озирайся назад. Мария Магдалина, которую исцелил Иисус от семи бесов, семи демонских страстей, была вдохновенной и бесстрашной последовательницей Христовой до Его смерти и после нее. И это образец женского воодушевления и благодарности. Жены мироносицы, все, как Мария Магдалина, служившие Христу, стояли на Голгофе во время его страданий и ходили к гробу его после его смерти. Блестящий пример преданности своему учителю и Господу и блестящий пример женской храбрости, которому лишь позже последуют испугавшиеся апостолы. Два разбойника на своих крестах возле Христа, один раскаявшийся, а другой богохульник — типичные примеры двух категорий грешников. Тех, что и перед смертью не каются, но хулят Бога, и других, что перед смертью раскаиваются во всех грехах своих. Мародерами были римские воины под крестом Христовым. Не обращая внимания на его крестные муки, они спокойно решали, что им взять из его одежд. и разделили между собой одежды его, и ахитони его бросали жребий. Типичный пример мародерства и сатанинской бесчувственности к страданиям ближних. Сотник стерег Иисуса, а когда увидел, что при кончине х р и с т о в о й солнце померкло, земля сотряслась и камни расселись, воскликнул «Воистину, он был Сын Божий!» Это был святой Лангин, впоследствии мученик за Христа, пример человеческой чуткости проницательности духовности. Выбирай, ф е а д у л типы, которые близки тебе, твоему сердцу и твоей натуре, по Божию промыслу. Весь мир собрался вокруг Мессии в типах своих. Все человечество, целый микрокосмос — В маленькой стране Израилевой, дабы все проявили свое отношение к нему и нашли себя среди сходных себе, добрых или злых, дабы и мы научились распознавать людей по этим типам. Какова вода, ф е а д у л в огромном море, такова она и в ракушке. Та же самая. Маленькой была страна Палестина во времена Спасителя. Очень маленькой в сравнении с остальными царствами земными. И совсем незначительной в сравнении с целой планетой земной. Но в ней... оказались все человеческие типы этой планеты, когда Мессия явился в мир. В прошлый раз мы рассмотрели многие из этих типов, а сейчас завершим их под счет типами человеческими из притч Христа. Одни люди, подобные дереву доброму, а другие дереву злому. Ни доброе дерево не приносит злого плода, н е злое дерево не дает доброго плода. Так и люди. Добрые приносят добрый плод, то есть совершают хорошие дела, а злые приносят злой плод, то есть дела злые. Итак, следовательно, по плодам их узнаете их, как сказал Господь. Собирают ли стерновника виноград или срепейника смоквы? Дерево, не приносящее доброго плода, засыхает, как бесплодная смоковница, проклятая Господом, или его срубают топором и в огонь бросают. Далее, одни люди мудрые, а другие безумные. Мудрые — это те, кто строит дом свой на твердом основании, на камне. И когда ударит дождь, и нахлынут воды, и подуют ветры, дом их стоит и выдерживает в с ё Таков всякий, кто слушает слова Моисии и исполняет их, — говорит Господь. А безумные — это те, кто строит свой дом на песке. И когда грянут бури и ураган, Дом их не выдерживает и обрушивается. Таков всякий, говорит Господь, кто слушает сии слова мои и не исполняет их. Речь здесь идет о созидании души, духовного дома, скажем еще, и характера человеческого. Четыре типа людей выведены в притче о сеятеле. Так люди делятся по их отношению к Слову Божию. К первому типу относятся люди, в души которых Слово Божие падает, как семя сеятеля при дороге. Всякие птицы крылатые или различные теории светские быстро выклевывают б о ж е с т в е н н ы е семя из этих поверхностных людей, чьи души подобны камню, покрытому тонким слоем земли. из-за чего посеянные в них семя быстро погибают. Второй тип в оригинале отсутствует. Редактор. К третьему типу относятся люди, чьи души запутались в разросшемся бурьяне забот мира сего, и божественное семя в них было задушено. Четвертый тип. Представляют люди, чьи души подобны земле доброй и хорошо возделанной, которые, принимая Слово Божие в себя, п р и н о с и т обильный плод в сто, шестьдесят или тридцать раз больше посеянного. Эта притча, животрепещущая и реалистичная, злободневна и сегодня. так же, как тогда, когда она в первый раз прозвучала из уст Господних. Эти четыре типа людей мы каждый день можем видеть вокруг себя, и без труда можем сами себя отнести к тому или иному типу. О, ф е а д у л определишь и скорее твой и мой тип, и подщимся оба. Войти в четвертый тип, пока господин жатвы еще не взмахнул своим серпом. о милосердном самарянине изображены три типа людей в соответствии с их отношением к несчастью своего ближнего. Первый тип, к сожалению, представляет священник, который на ходу едва взглянул на избитого человека, лежащего на обочине, услышал его просьбу о помощи, но, словно ничего не видя и не слыша, прошел мимо и удалился. Второй тип — это левит, то есть снова служитель храма, помощник священника. Он видел и слышал из раненого, подошел и, посмотрев на него, прошел мимо. Таким образом показав свое ч ё р с т в о е сердце, хладнокровно продолжил свой путь. Какое ему дело до чужого горя? хотя обнаружил свое любопытство, подошел, посмотрел, да и, вернувшись, на свою дорогу удалился. И священник, и левит, правоверные израильтяне, т е ч и в ш и е с я своей верой, а эта их вера была лишь на словах, но не на деле. Тут набрел на несчастного один самарянин, то есть человек из Самарии, которую евреи презирали как полуязыческую и идолопоклонческую область. Именно этот полуязычник и идолопоклонник умилостивился над израненным, подошел к нему, перевязал ему раны и отвез его в гостиницу. «Покраснел ли ты, ф е а д у л «Как не покраснеть?» если вспомнить, что и сейчас есть турки, арабы, индийцы, персы и другие люди нехристианской веры, оказывающиеся более милосердными к страдающему соседу своему, чем крещеные люди. Притча о человеке-барсуке Барсук — очень необщительный зверь, Скрытный и домовитый, он строит для себя сложные ноары со множеством тоннелей и запасными выходами, забивает свои кладовые запасами на Азиму. Редактор. Господь Иисус царя Ирода назвал лисицей, а мы назовем барсуком того алчного богача, что не помышлял ни о смерти, ни о суде Божием. Он отстроил себе новые амбары, наполнил их житом и сказал душе своей, — Много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. А той ночью, когда он сказал это, взята была душа его, и он умер. Этот и п человека от начала до конца плотского жадного и легкомысленного, он страдает от своей глупости, а другие страдают от его эгоизма. И во времена — оные, и, и теперь. В притче о милосердном царе и немилосердном должнике запечатлен тип, крайне распространенный в мире. Милосердный царь великодушно простил в своем услуге долг составлявший огромную сумму в десять тысяч талантов. Прощенный и помилованный, этот злой должник нашел своего товарища, который не вернул ему всего лишь сто грошей и стал требовать их возвращения. Напрасно бедный человек умолял его потерпеть немного, обещая все заплатить. Злобный схватил его за горло и стал душить, крича, «Отдай мне, что должен!» Наконец он потащил его к с у д ь е и засадил в темницу. Милосердный царь в этой притче — это сам Господь, по молитве людей, прощающий им огромные долги, а злой слуга — это многие-примногие из нас, немилосердно поступающие с незлостными должниками своими, забывая о милосердии Бога по отношению к ним, за что и поражает их праведный гнев Господень. И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Один человек имел двух сыновей. Старший сын почитал отца и был ему верен и послушен, а младший сын, потребовав свою долю наследства, оставил отца и брата и стал прожигать свое достояние. Предавшись азартным играм, пока, наконец, обнищавший и бездомный, не нанялся в свинари к некоему человеку, служа которому, он одумался, устыдился себя раскаялся и вернулся к отцу, умоляя простить и принять его как последнего своего слугу. Отец обнял его, простил и принял его не как слугу, а как заблудшего, но р а с к а я в ш е г о с я сына. Два сына в этой притче представляют два типа детей, детей пребывающих в послушании у своих родителей, и детей, жаждущих свободы. А родитель есть родитель, и если дети его огорчат, но покаются и обратятся к нему, он быстро все забывает и принимает их снова в объятия свои. Так и Бог поступает с теми, кто по гордости своей или по многознанию отвращается от Него. но, познав беды и страдания, снова преклоняется к Богу, хвалит, славит Его и молится Ему. И еще один человек, у которого было два сына. Однажды сказал он первому сыну, «Сын, иди поработай сегодня в винограднике моем». А сын, отвечая ему, сказал, «Не пойду, но потом раскаялся и пошел в виноградник. Сказал отец и другому сыну то же самое. Сын отвечал ему, «Пойду, господин», но не пошел. Кто из этих двух исполнил волю отца? Конечно, первый. Это два типа людей, которых мы и сегодня видим среди нас. Одни сразу отказываются, но быстро раскаиваются и исполняют волю старших своих. Другие быстро соглашаются, но, к сожалению, так же быстро передумывают и лгут себе и другим. На исторической мессианской прямой человечества это язычники и евреи. Первые поначалу отвергли единого Бога, но после покаялись и пришли ко Христу раньше, чем евреи. Вторые же, обещали служить единому Богу, но отреклись от Него и распяли Сына Божия. В притче о богаче и Лазаре представлены два типа людей — тип богача-плотоугодника и смиренного нищего. Первый присосался к плодам и сокам земли, как червь к желудку коровы, не давая другому червю н е глотнуть, н е лизнуть. Другой беспомощно, но с надеждой на Бога, терпеливо шел к концу своей жизни и своих страданий, чтобы в том другом бессмертном мире л е к о в а т ь в славе и видеть богача, терзающегося во мраке и мучениях. Разве ты, й Феодул, не видел в своем окружении таких людей? Некий человек, хозяин дома, пошел рано поутру на рынок, нанял людей и послал их в свой виноградник. Потом вышел в 9 часов, третий час по-восточному, увидел других и послал их на ту же работу. Так он сделал и в полдень, шестой час по-восточному. и в три часа по полудни, девятый час по-восточному, и, наконец, за час до захода солнца, одиннадцатый час по-восточному. Когда вечером распорядился хозяин дома, всем заплатили одинаково. И возмутились работавшие с раннего утра, почему им не дали больше чем тем, что пришли позже и меньше трудились в винограднике. Зависть. Так бывает и сегодня между людьми. Но притча эта имеет и таинственный смысл. Всем Бог подарит вечную жизнь в Царстве Небесном. Как тем, кто в о л е Его исполнял с детства, так и тем, кто начал искренне служить Богу только в зрелом возрасте, а также тем, кто лишь в старости вступил на верный путь, и, наконец, тем, кто перед самой смертью покаялся и к Богу обратился. Не сказал ли Господь, покаявшемуся в последнее мгновение разбойнику, «Ныне же будешь со мною в раю». н е к о й человек-царь устроил брачный пир сыну своему и послал слуг своих, собрать приглашенных. Но все приглашенные нашли повод, чтобы отказаться и не прийти. Один сказал, я купил землю и должен пойти посмотреть ее. Второй сказал, я купил пять пар валов и иду испытать их. Третий сказал, я женился и потому не могу прийти. Рассердился тот царь, и послал слуг на распутье, чтобы они привели на трапезу нищих и убогих и калек и слепых, и сказал «много званых, а мало избранных». И сейчас, ф е а д у л многие уклоняются от духовной трапезы Христовой, потому что им милее земля, скот или жена, нежели пиршество для их души. В п р и т ч а десяти девах, из них пять были мудрыми, а пять юродивыми, то есть неразумными, два типа набожных людей. Мудрые — это соблюдающие весь закон Христов, почему им и дается Дух Святый, и Он освящает их души. Юродивые — это т е кто соблюдает, скажем, чистоту души, но не имеет милосердия, доброты и других добродетелей, из-за чего Дух Святый в них не вселяется. В притче о талантах говорится о трех типах людей, одаренных в разной степени. Одним Творец дал взаймы пять талантов, другим два а третьим один. Первые прилагают большой труд, и им удается удвоить таланты в себе. Так же и вторые. т р е т ь е же, з л о б е с ь н а Творца своего, за то, что Он их меньше одарил, закапывают свой талант в землю, тело своего, и немало не трудясь над душой своей, живут одной только плотской жизнью. Пока... Не придет господин заимодавец и не потребует свое, причем потребует больше с тех, кому больше дал, а меньше с тех, кому дал меньше, тогда бывает суд. Награды похвала первым и вторым, и осуждение третьим. э т о притча особенно п о у ч и т е л ь н о для нашего времени, в котором преобладают трети, а не... не только закапывают свой талант в землю, изрыгая хулу на Творца своего, но и притесняют более талантливых, чтобы и они позакапывали свои таланты и уподоблялись им в духовной нерадивости и включались во всеобщее карканье против Бога. При чазлых виноградарях относятся в основном к евреям, которые избили, забросали камнями или убили божьих пророков и слугго е посланных принять урожай от них, как от Божия виноградника Божья руканааждение. с После всех убили и сына Божия миссссию. За что они были Богом жестоко наказаны, а виноградник, был передан христианам. Пейчета обличает также всякого расхристанного христианина, то есть небрежного христианина, который не приносит Богу никакого урожая с души своей, но отвергает и ни во что не ставит пророков, апостолов, отцов и учителей церкви, а в конце концов отрицается и Сына Божия, своего Спасителя, за что, бывает, от Бога Сам проклят и отвергнут. Да не будет этого с нами, сербами, брат Феодул. Но поскольку крещеные народы христианского Запада уклонились во всякие ереси и почти совсем отвергли Христа, то будет отнят у них, виноградник господень, то есть церковь Божия, и будет отдан язычникам Востока и н д и и прежде всего, как был некогда отнят у евреев и отдан язычникам, как совестливым виноградарям. д о м а в л а д ы к а Знаешь ли ты, ф е а д у л Отчего проистекают наибольшие беды людей? Если не знаешь, я скажу тебе от того, что люди утратили дух д о м а в л а д ы к и Утратили они дух д о м а в л а д ы к и и упиваются духом наемническим. А наемник ни в своем доме не умеет хозяйничать, ни в чужом не хочет Спаситель мира явился с духом дома владыки, всеобъемлющим и изобильным, какой только Бог мог явить, и какой только и мог м помочь разбазаренному дому человечества вновь обзавестись хозяйством. Прежде всего он исполняет предписания закона, имеющие малую важность ради высших целей. Он избегает препирательств и столкновений из-за этих предписаний. Он принимает обрезание. Оно не значит ничего. Он установит новое обрезание, которое будет означать обрезание сердца от зла. Он не появляется как учитель, де исполнение 30 лет, хотя был в состоянии в свои 12 лет удивить всех старцев и мудрецов иерусалимских. Крещается Христос в воде на Иордане, как и другие люди, крещением Иоанновым, пока он не дополнит это крещение к р е щ е н и е Духом Святым и о г н е м Платит подать, когда у него требуют, хотя как раз и не был должен платить. Подвергается искушениям сатанинским в течение с о р о к дней, постясь и молясь, чтобы как домовладыка показать пример своим домашним, как надо бороться с искушениями и одолевать сатану. «Ах, Феодул, я не с того начал». Христос рождается в каменной пещере, а не в царских палатах, чтобы показать, как высоко ценит Он и самое простое место на земле. Ведь Он сотворил это место. Призывает скромных рыбаков в великие апостолы и евангелисты своего спасоносного учения, чтобы показать, что Ему дороги. и самые скромные люди, ведь Он их сотворил, дружит с последними грешниками и мытарями, которых напыщенный свет презирает, и это вменяется ему в вину. Но он, как рачительный домовладыка, видит, что решето, в котором мир просеивает ценности, продырявлено, и что через это продырявленное решето Просеивается вместе с ссором много чистого зерна. Эти выброшенные зерна он по-хозяйски собирает и з б е р е г а е т Христос не отвергает старое, но что-то выбирает из него и соединяет с новым. «Не нарушить пришел я закон». или пророков, говорит он, но исполнить. Ему принадлежит и с т а р ы е и н о в ы е и он, как мудрый д о м а в л а д ы к а выносит из сокровищницы своей новое и старое. На Фалоре, когда он преобразился, пред ним стояли апостолы, а рядом с ним Моисей и Илья, то есть благовестники нового и носителя старого. И все в его божественном свете, д о м а в л а д ы к и Как д о м а в л а д ы к а он пример трудолюбия и рачительности. Он спешит. Он знает, что ему отведен короткий срок для трудов земных, А кому отведен не короткой? Он спешно обходит всю Галилею, Самарию и Иудею, несколько раз в течение т р лет и посещает пределы приморские, где жили язычники, и гадаринские, на противоположной стороне озера. И ходил Иисус по всем г о р о д а м и с е л е н и я м уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в л ю д я щадит себя, только было бы хорошо всем домашним его. Часто он голоден и жаждет, устает и обливается потом из-за долгого пути, ночует там, где придется, под открытым небом, на голой земле, под деревом, на камне вместо подушки. В скорби о своем народе Он проводит многие ночи без сна и отдыха, в молитве к Отцу Своему, в бдении и раздумьях. Наилучший домовладыка, он также и наилучший врач. На нем всецело исполняется предсказание славного Исаии пророка. Он взял на себя наши немощи, И понес наши болезни. Слепым он дарует зрение, Глухим — слух, Немым — речь, Расслабленных ставит на ноги, Прокаженных очищает, Бесноватых утешает, Эпилептиков исцеляет, Сгорбленных распрямляет, Сумасшедшим возвращает рассудок, Одержимых освобождает от злых духов, Мертвых воскрешает, Безутешных радует, м а л о д у ш н ы х ободряет, Покаявшихся прощает. Он становится всем для всех, Чтобы все спасти, Как отец семейства, Как домовладыка. Все, кто не осмеливался и рта раскрыть перед людьми, исповедуется ему, веря, что он поймет их и поможет им. Все, кто напрасно искал исцеление у врачей, притекают к нему и получают то, что искали. Искуснейший врач, он одновременно и искуснейший пастырь стада человеческого. Какая счастливая мысль! Назвать людей овцами. Воистину, долго было человек человеку волк. Долго люди видели в нем идеал. Происхождением своим от волка кичились римляне. Римские кесари состязались... друг с другом в подражании волчьим нравам. В Египте обожествляли кровожадных крокодилов, в Индии — обезьян, на острове Ява и во многих других странах — ядовитых змей, где-то диких быков, где-то гигантских орлов. Вся земля представлялась сплошным зверинцем, причем зверинцем как пантеон и зверинцам, как общество человеческое. Но нигде в мире не обожествлялась овца, нигде не возводилась она в идеал. Овечья кротость считалась слабостью и даже пороком. Христос совершил нечто неслыханное и невиданное, Он притворил зверинец в загон для овец. Пророки назвали его Агнцем б о ж ь и м а он себя назвал пастырем овец б о ж ь и х Звериный пантеон нужно было освободить от зверей, очистить, окодить и вселить в него Агнца Божия. а звериное общество людей укротить и превратить в стадо безобидных овец б о ж ь и х Народ это понял и восторженно принял. Узнали овцы голос доброго пастыря и побежали за ним. Три года народ не давал ему покоя ни днем, ни ночью. Бежали за ним тысячами, теснились возле него, ж а л и с ь к нему, как долго не осоливавшиеся овцы к соленой руке чабана. А ему жалко стало народа, потому что были как овцы, не имеющие пастыря. Он жалеет и сотую потерявшуюся овцу, и, беспокоясь подобно хозяину, оставляет 99 овец и и д е т и ищет эту сотую до тех пор, пока не н а й д е т е е Он отмывает овец своих от всякой нечистоты, а паршивых усердно лечит от болезни. Не как н а е м н и к и которые стригут и д а я т до крови, до гибели. Овцы. Он жизнь свою полагает завет своих. Словами истины Он питает человеческие души, а Своим личным примером и чудесами подтверждает слова истины. И народ толпами волна за волной течет к Нему. Он призывает к себе всех, кому жизнь земная, хоть и короткая, стала тяжкой-притяжкой. «Придите ко мне», — говорит домовладыка своим домашним, — «все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Но он знает, он все знает. Знает и то, что плотским людям нужна и телесная пища. Ему жаль народа, что три дня н а х о д и т с я при нем, слушая его, и нечего уже ему есть. Потому он умножает хлебы, сам берет их в свои руки, благословляет и дает народу есть. Ему жаль людей, оказавшихся в смертельной опасности во время бури на море, и он утешает бурю и спасает их от смерти. Ему жаль рыбаков, трудившихся всю ночь и ничего не поймавших, и как домовладыка он направляет их к глубокому месту, где сети их тотчас переполняются рыбой. Ему жаль вдовицу из Наина, с рыданием, идущую за гробом своего умершего и единственного ребенка. И он говорит ей «Не плачь» и воскрешает ее сына. Жаль ему и Марфу, и Марию, сестер умершего Лазаря, его преданного друга. И когда сестры заплакали об умершем брате, заплакал и он. И воскресил Лазаря из мертвых. Он не приходил как судья, придет в свое время как таковой, но пришел сначала не судить, а спасти и предложить спасение всем людям. п р и ш ё л он прежде как сеятель, а в свое время придет как в е т е л ь Потому он прощает жену-грешницу в покаянии, омывающими слезами ноги его. Тогда, как фарисеи эти проклятые наемники, осуждают ее, хотя никто не ставил их судьями. Он ее прощает, утешает и ободряет. Когда же фарисеи хотели было побить камнями жену-прелюбодейку, взятую во грехе, он являет себя защитником этой несчастной и говорит, держащим камни в руках, «Кто из вас без греха первый? Брось на нее камень». Ее же он прощает, предупреждая, «Иди, И впредь не греши. Он спасает людей от бесов и людей от людей, Куда бы ни пришел и где бы ни остановился. Эти люди домашние его. Он — д о м а в л а д ы к а Гадаринцы пожалели о своих свиньях. Учить же мучимого бесами им было б е з р а з л и ч н о а а он человека ценит больше чем стадо свиней и спасая его одного он делает так что две тысячи свиней тонут в море преступники из-за одной свиньи могут убить человека а он преспокойно губит две 2000 погубил бы и 2 миллиона свиней Ради одного единственного человека. Он не раз утешал тех, чей сродник умер или болен. «Не бойся». И вот опять по другому случаю говорит. «Не бойся, только веруй». Бездомовладыки эта жизнь — ужас и кошмар. мракоотчаяния. Но он появляется как нерушимая стена, как солнце, как всесильный защитник людей, и все обращает в радость. своих преданных последователей, он ободряет, говоря «не бойся, малое стадо», и растолковывает им, что воля Отца Его, к о т о р ы я есть и Его воля, заключается в том, чтобы дать им бессмертное Царство Небесное, и когда называет им Признаки последнего времени, перед самым концом света, снова их ободряет. Чтобы сердца их не устрашились, когда наступит это время, говорит, «И волос с головы вашей не пропадет». Ведь и то, что погибнет и упадет, упадет в руки Бога Вседержителя. И Бог воскресит и восставит... в еще большей славе и красе. Как истинный домовладыка, чьи все время и все пространство, он радеет о всех людях до последних дней, до второго своего пришествия. Потому предупреждает, «Итак, бодрствуйте». Ибо не знаете, когда придет хозяин дома, читай, домовладыка, а это он, вечером, или в полночь, или в пении петухов, или поутру, чтобы придя внезапно, не нашел вас спящими, и завершает предупреждением, относящимся и к нам, «А что?» Вам говорю, говорю всем, бодрствуйте, то есть будьте подготовлены и настроены встретить меня, когда я приду во второй раз в силе и славе судить каждого по делам его. Ах, берегитесь, чтобы когда хозяин дома встанет и затворит двери, не остаться за дверями и не услышать страшные слова изнутри. «Не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды». Как домовладыка, он ни к кому и ни к чему не равнодушен. Когда кто-то отгонял от него детей... Чтобы они не мешали ему, он решительно сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне», и предупредил, «Если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное». Он любит и благословляет детей. й с к а ж и т е а кто не любит детей?» но он любит и тех кого никто не любит и кого никто не замечает как не замечают невыразительный серый камень он обращает внимание на беднягу к о т о р а я лежит в параличе не больше ни меньше как 38 лет в к у п а л ь н е в и ф и з д а и отчаивается, брошенной и давно забытой всеми. И вот к нему приходит домовладыка и видит в нем не нечто, а человека. Хочешь ли быть здоров? Изумленный и обрадованный, что кто-то на него обратил внимание, он отвечал «Так, Господи!» но не имею человека, который опустил бы меня в купальню. И вот перед ним человек, человек-домовладыка, который сказал ему, встань, возьми постель твою и иди. И страдалец встал, ибо сделался здоров, Его снедает ревность по дому отца его. Он не терпит осквернения храма Божия, где продают, покупают, торгуются и кричат, как на базаре. Он взял бич и выгнал из храма скотину и торговавших ею со словами «Возьмите это отсюда и дома отца моего не делайте домом торговли». Менее всего он равнодушен к угнетателям и соблазнителям народа Божия. Он защищает стадо свое от недостойных старейшин народных, лицемеров, обманщиков и пьяниц, от волков в овечьих шкурах, которые не питают любви к народу, не питают к нему вообще ничего, кроме презрения, И горят одним только желанием сорвать с него хоть шерсти клок. Хотя они и были постыжены его ответами в каждом споре с ним. Тем не менее продолжают до конца, бесстыдно плести для него сеть, прибегая к лжи, подкупу и насилию. Наконец... убивают Его, навек навлекая проклятие на Себя и на Своих потомков. Но Он знает, что победит смерть и будет вечно жить и оживотворять. Перед Своей смертью Он завещает верным Своим тело и кровь Свою, как вечную печать нерушимой любви, обещая быть с ними до скончания времен. То есть и по исходе своем из этого мира он будет пребывать в нем как единственный, совершенный и всесильный домовладыка мира. Все, кто хочет жить как люди, а не как звери, должны вперять свои взоры в Него домовладыку, следовать Ему и быть напоенными и воодушевленными Его домовладычным духом. знание. Тебе холодно, Феодул? Вот и в жаркой Индии бывает холодно во время долгих непрерывных дождей. В месяцы таких дождей людям с трудом удаётся сохранить какую-нибудь вещь, чтобы она не оцрела и не заплесневела, будь то рис или одежда или ткань. или дерево, или посуда, или кожа, или шерсть, то есть что-либо органическое и неорганическое, особенно органическое, все сыреет и покрывается плесенью. Просто сама земля сыреет и плесневеет. Люди выбиваются из сил, чтобы уберечь свое имущество от сырости и плесени. Но это им удается с трудом. Мучились наши родственники индийцы, Мучились тяжкой мукой и трудились тысячи лет, Чтобы и души свои сохранить от сырости и плесени. Страдания их повергают в изумление, Труды их вызывают уважение, Но успехи достойны сожаления. Действительно вижу, что тебе холодно, Феодул. Разожги огонь. Положи в него три полена. Одно п о л е н а не горит, два горят слабо, а три разгораются сильнее всего. Это особенно важно в Индии. В Индии ничего не бывает без триплетов. Вся мысль индийская структурирована из триплетов. Все в тройках, например, п р о к р и т и материя, Пуруша — дух, Брахман — неисчислимость, возвышающаяся над о б о и м и Сангхья. п р о к р и т и Пуруша — Брахман. Или ц х и т а разум. Варти — модификации, обороты. Ниродха — контроль над обоями. Цхитта — варти — ниродха. Или асти — вы есть, насти — вы есть, ничто. А насти — вы не есть, асти — насти, а насти — Или прамана, очевидность, прамия, факт, самшая, сомнение, прамана, прамия, самшая. Или жива, душа, личность, майя, иллюзия, брахман, отрицание обоих, ш и в а майя, брахман, Или сад, действие. Чит, знание. Ананда, отрицание или реализация обоих. Сад, чит, ананда. Или атма, личность. Анатма, не личность. н е ш е т х а связь обоих. Атма, анатма. Нишетха, или с а т в а познание, раджа, действие, или йога, тама, желание, с а т в а раджа, тама, или Дхарма, долг, артва, польза, наслаждение, карма, результат деятельности, Дхарма, артва, Карма. Или настика, атеизм, астика, теизм, мастика, политеизм, настика, астика, мастика. Или сварта эгоизм, парарта, альтруизм, параматра, долг превыше первого и второго, ради мокши, ради освобождения от жизни. Сварта, Парарта, Парамарта. Или Аварода – воздержность, Анурода – умеренность. Арода – невоздержность, Аварода, Анурода, Арода. Или Атма – индивидуальность, Эго – Манас – отрицание индивидуальности, Буддхи – средние между ними. Атма, Манас, Будхи. Ограничимся только этим, примеры ради. А если бы мы стали продолжать, то могли бы привести мореподобных триплетов из Веданты, Упанишат, сборников Тантр, Мантр и других индийских книг. Но ты должен знать, что... Каждый из приведенных триплетов – это один из видов удара в бильярдной игре – разветвляется на другие триплеты и так далее, бесконечно. В эти триплеты попадает и триплет индийских божеств – Вишну, Брама и Шива – равно, как и их разветвление – тоже бесконечно разветвляющееся, как это все придумано и записано, риши, мудрецами индийскими. Все эти триплеты вытекают из одного таинственного слова и в него же впадают. А слово это «аум», «ум», миллионами сынов Индии ежедневно и ежечасно с благоговением, повторяемая от края до края этой необычной страны, где сырость и плесень — тяжкой бич для людей. нное нами в е р е а ли это религии ли это нет. это философия. Но индийцы не называют ее философией, тем более не называют верой, а называют знанием. это знание или д ж н а н и И само слово «веданта» — сборник «множество этих знаний» означает «знания». Это знания физические и метафизические, богословские и теософские, медицинские и разного рода практические. Но з н а н и е это только з н а н и е Как их индийцы называют, не вера. И не религия. Поистине великое чудо то, что в Индии нет понятия веры. Едва ли есть у них и слово «вера», если исключить доверие человека к человеку в повседневной жизни. Понятие веры существует в Индии единственно только у мусульман, поскольку Коран основан на вере. Между тем, мусульмане — это, так сказать, одинокая реплика с места в Индии, причем с а м ы х недавних времен. Да и сам ислам — не более чем религиозная секта христианства. Не существует у индийцев, значит, п о н я т и е веры. Не существует ни понятия греха, ни покаяния, ни Царства Небесного, ни единого Бога, как Отца, ни любви к Богу, ни искупления, ни конца, а равно и начала мира, ни воскресения мертвых, ни всеобщего суда Божия, ни справедливого воздаяния в вечном Царстве б о ж ь е м Итак, этих основных десяти понятий, как и других им подобных, вообще нет в Индии. То есть тех понятий, которые Господь Иисус, как Своё Евангелие, как Свою радостную весть, возвестил миру. Эти понятия, все 10 новые для Индии. И ничто так не отвращает от индийских знаний, как эти десять понятий. Ничто в мире так мало не похоже на Индию, как Иисус Христос и Его о т к р о в е н и е Ведь в то время, как Иисус основывает в с ё на вере, Индия основывает в с ё на знании, на мнимых знаниях, собранных и записанных разными ее философами, теоретиками, и аскетами отчасти они есть знания порой невероятно утонченные и субтильные но отчасти это все же верование теоретизирование м е ч т а н и е и г а д а н и е впрочем таковы знания повсюду в мире и ими руководствуются те народы у которых нет божия откровения то есть где говорят только люди, а не Бог. Действительно, или глупость, или злоба, или обе они вместе говорят в тех противниках христианства, которые утверждают, что Христос должен был что-то позаимствовать у Индии. Если бы Индия могла что-нибудь одолжить, она... одолжила бы языческим народам в Китае и Японии, в Египте и Древней Греции или где-нибудь еще, но никак не Христу, не христианству. Естественно, мы имеем в виду истинное христианство, восточное православие, которое отличается от Индии, как озеро чистой воды, от песчаной пустыни. Но что с твоим огнем, Феодул? а з я б л и наши души. Я вижу, ты положил три полена, но не зажег огня. Вот уже плесень проступила на твоих дровах. Подложи еще несколько триплетов дров. Посмотрим, будет ли гореть. Ах, тут нужен небесный огонь. чтобы сжечь эту плесень и произвести тепло и свет. «А огонь пришел я не звести на землю», сказал Господь Иисус. «О Господи! Когда Ты своим небесным огнем согреешь и просветишь сынов и дочерей Великой Индии». А огонь небесный — это вера с любовью, вера прежде всего. Вот слова Христовы, неизвестные Индии и непредугаданные мудрецами ведантическими, покайтесь и веруйте в Евангелие, то есть в радостную весть о Царстве Небесном. Не бойся, только веруй. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Дабы Всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на Нем. «Верующий в Меня не будет жаждать никогда».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 Ты веруешь ли в Сына Божия? Евреям Христос говорит, «Когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне, и Я в Нем». Истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с г о р ч и ш н о е зерно и скажете «Горе сей», и Перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек, веришь ли сему? спросил Иисус Марфу. «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Сказал он Марфе. е д о к о л е свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Ученикам «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте». Филиппу, «Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Верьте Мне по самым делам!» Спросили его, что нам делать, чтобы творить дела Божии. А Иисус ответил, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Фоме, который, увидев Христа, поверил и воскликнул «Господь мой и Бог мой, сказал Иисус, ты поверил, потому что увидел меня». Блаженны невидевшие и уверовавшие. Именно Фома стал потом первым апостолом Индии. Святой Иоанн в конце своего Евангелия пишет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 таких слов. Ведь никогда в Индии не говорил воплощенный Бог, а говорили одни только люди, люди, которые собирали знания, как пеструю гальку, и гордились знанием, но не имели ключа к свинцовому небу, давящему на Индию. Сейчас Индия блуждает в лабиринте без окон и дверей. О, Феодул! если бы Индия знала, что ей необходимо для ее спасения. Ах, не эти горы знания, сколь угодно великого, глубокого и блистательного, воистину не это, а нужна только простая детская вера в Бога, Сына Божия, в Мессию и поводыря, который с неба сошел, И знает путь к небу. Одно зернышко веры во Христа ценнее всего этого громадного времени познаний обо всем и вся, но только не о главном. Воистину, со всеми знаниями всех риши и гуру индийских, человек н Чувствует себя, как на молодьбе, привязанный к столбу конь, который бежит по кругу, но не может сам отвязаться и помчаться домой. Должен прийти хозяин, чтобы его отвязать. И пришел хозяин. Но Индия этого не знает. Всезнающая Индия знает все, только самого главного еще не знает. Ее знание обо всех вещах поразительно. Ее философия выше всех языческих и европейских философий. Ведь все философии языческие. Ее самоистязание, аскетизм ее бесчисленных сынов вызывает слезы у ангелов небесных, а куда больше у людей. Но все напрасно. Не спасает знание. Вера. с п А с а есть т А е только одна вера на свете. Одна во всей истории человечества. Это вера христианская. в с ё другое неправильно называемое словом «вера» есть не вера, а знание или полузнание или гадание. Бесчисленные знания приобрели люди. Но веру, единственную правую веру, принес человечеству Бог. Знания меняются, вера остается. И европейские, и индийские знания в любое время могут перемениться, но Христос и Его учения переживут время и всю Вселенную. Одна есть вера — вера Христова. Один Спаситель — Христос, одна цель — Царство Небесное, один Воскреситель — воскресший Христос, один Судья Мира. Он всегда один и тот же, один, единственный. ф е а д у л не дуй больше и не мучайся, твои дрова, видно, совсем о т ц е р е в ш и е Нагромождение триплетов не помогло огню разгореться. Нагромождение знаний по человеку и от человека ни разу не дало ни тепла, ни света роду человеческому. Озябли мы оба. Не зря сербский народ, хоть он и близко й сродник индийцев, назвал Индию страной проклятой. Встанем же с этой ветхой индийской пыли и убежим отсюда. Вернемся снова в нее, когда Фома, строитель, апостол и первый просветитель Индии вымолит это у Господа Иисуса Христа, и когда домовладыка, Бог любви, не забывший Индию, Определит это, не повелит идти.